Глава шестая. Незваные. Впрочем, ждать — это, конечно же, в переносном смысле. Охранные дроиды продолжали нас атаковать, и нам с Беном приходилось довольно непросто. Идентификационная панель валялась на матовой поверхности платформы, всего только руку нужно протянуть, но плотный огонь наших электронных противников не стихал. «Маг, осторожнее!» Тревожный крик Бена заставил меня бросить взгляд на внезапно завибрировавшую платформу. «Что еще за крок тут творится? Похоже, эти киборги нас обыграли. Они не могли быстро пробить щит Бена и даже не стали пытаться это сделать. Вместо этого они выбрали в качестве целей края того сегмента платформы, где мы стояли. И сейчас тот просто-напросто начал съезжать в защитное поле Фьорна. Отступаем к капсуле» отозвался я, смутно почувствовав, будто со мной кто-то хочет связаться. И тут события понеслись вскачь. Я всегда удивлялся подобному обороту в книгах, но сейчас прекрасно понимал, что имелось в виду. Из открытого шлюза вырвалась черная молния и врезалась в самую гущу врагов, расшвыривая их в стороны и сжигая оранжевыми разрядами. «Киц! Как он, черт возьми, здесь оказался?» Киборги попытались было перестроиться, но Вулчик своим неожиданным появлением и так застал их врасплох. А тут еще сказалась и его более высокая скорость. Что, впрочем, совсем неудивительно, учитывая его уровень. По этому показателю он у нас даже круче Императора. Вот один из киборгов, нелепо болтая пластиковыми ножками, перелетел меня по дуге и рухнул прямо в защитный пояс. Что-то глухо звякнуло, будто на асфальт упал пакет со стеклянными бутылками, а следом раздался оглушительный короткий взрыв. Китс утробно зарычал, его шерсть заискрилась оранжевым, и по уцелевшим противникам пробежалась цепь ослепительных разрядов. Несколько дроидов не выдержали и лопнули, сгорая в этой странной молнии Китса. Остальные попытались отступить вглубь корабля. Но не тут-то было. Волчик крутанулся на месте, и железно-пластиковое воинство, словно подцепленное невидимыми крюками, отправилось в полном составе на верную смерть в защитном поясе Фьорна. Мне показалось, он даже как будто заволновался, пропуская через свою поверхность тусклые огоньки. И вовремя. Потому что неизвестный корабль уже приблизился к нам достаточно для того, чтобы я смог увидеть знакомые гербы. Лилия и терновый венок. Значит, все-таки повстанцы. Что ж, все логично. Они ведь лишились возможности прилететь быстрее. Мы их опередили. И вот они, летя на всех парах, только-только прибыли на место. Почему они не стреляют? Удивился Бен. Не знаю, но нам это точно на руку. Я бросился к слегка помятой, но целой идентификационной панели и приложил к ней ладонь. Идентификация. По экрану побежали знакомые строчки. Концентрация крови Вели процента. Недостаточно. Чистота крови Вели 97%. Доступ разрешен. Уровень доступа базовый. Доступ к управлению запрещен. Недостаточная мощность батарейки. Необходимо 2 PFG. Дополнительная проверка. Наличие генома 0,2. Управление разблокировано. Есть. Все как в первый раз. Ну или во второй, когда я добывал корабль на Хризалисе. Опять мне помогает этот таинственный геном Ной-2. Впрочем, сейчас главный результат. Дверца шлюза безопасности, моментально закрывшегося, как только Китс начал уничтожать киборгов, зашипела и отъехала в сторону. Не теряя лишние секунды, я вбежал внутрь вместе с дышащими мне в затылок Беном и Волчиком. «Ты откуда взялся?» Наконец я задал Китсу вопрос, что волновал меня все это время. Вот только от волнения спросил об этом слух. «Из капсулы», — невозмутимо ответил Китс мыслеречью. «И как же ты там поместился?» Сказать, что я испытал удивление, было все равно, что промолчать. Чувство юмора у этого странного питомца, лорда Арика, замечено не было. Врать он тоже вроде как не умел или не пытался. Неужели сейчас мы познали еще одну из граней его личности? И крок побери, мне кажется, он сейчас улыбнулся. Если, конечно, можно назвать улыбкой этот хищный оскал на угольно-черной морде с редкими белыми разводами. «Я, Я умею», умею — немного не в попад ответил волчек. Китцы очень хороши в умении прятаться, вроде бы». «Вроде бы», — подозрительно уточнил я. Бен, слушавший этот странный разговор, в недоумении переводил взгляд с китса на меня. «Действительно, для барона ситуация, когда я говорю, а зверь молчит, но при этом мы понимаем друг друга, выглядит как минимум непонятно. Кстати, Бен ведь тоже солдок. Почему тогда он не слышит мысли речи Вулчика?» «И почему ты решил пойти с нами?» Китс молчал, и я подумал, что, может быть, хоть на этот вопрос он ответит. «Очевидно, «Очевидно же», — ответил Вулчик. «Для, для того, чтобы охранять корабли команду, команду, мне нужно быть незаметным». Постойка, нахмурился я, — «ты и нас тоже защищаешь». «Мы договорились, что, что не трогаем, трогаем друг друга». Китс облизнулся, словно гигантский кот. Тем самым между нами возникли новые обязательства. Вот как? Что-то я не помню, чтобы во время моей прошлой высадки и сражения с Ланой Киц пытался меня прикрывать. Похоже, эта усатая морда врет. Но о чем и почему? Мак, потряс меня за плечо Бен. Подожди. Я понимаю, что времени мало, но поведение Китца уж больно странное. Впрочем, как бы там ни было, он нам помог. «Так почему ты нас не предупредил о возникновении этих обязательств?» «Ты должен был получить сигнал», – отреагировал Китс. «Сигнал о моем сопровождении». «О чем он говорит? Сигнал?» «Магда, послушай уже!» Бен схватил меня за плечо, резко дернув и заставив оторваться от разговора с Китсом. «Чего это он?» – прижимает палец к губам и просит слушать. Ну да, я слышу, как кто-то говорит. Вызывает императора Ривака. Мы просим переговоров. Смутно из-за целого ряда перегородок, отделяющих шлюз от капитанского мостика, прозвучал чей-то монотонный голос. «Командор Олег Озеров вызывает императора Ривака. Мы просим переговоров. Надо же. Сам глава боевого крыла сопротивления который, по идее, и думать не должен о компромиссах, неожиданно выходит на разговор с, как он считает, самим императором. «Это странно», — покачал головой Бен. «Я еще раз вслушался в повторяющиеся сообщения, раздумывая, не получится ли использовать заблуждение повстанцев в свою пользу».